В десятом часу, когда пасмурный день сменился туманным, промозглым вечером, а на столицу первого в мире государства рабочих и крестьян опустилась глухая тьма, лишь кое-где, пробиваемая мерцанием редких уличных фонарей и красноватым светом керосиновых ламп и свечей за грязными стеклами окон, четыре понурые фигуры брели от Политехнического музея через слякотную площадь. Сторожка озираясь, Они направлялись к шестиэтажному, действительно напоминающему утюг своим заостренным торцом, домине. Обойдя его справа, углубились в щель между рядом зловещих, зияющих пустыми оконными проемами корпусов, темных и безмолвных, от которых на много сажен тянуло мерзким смрадом. В кулаке идущего впереди на короткий миг блеснул луч карманного фонаря. Сюда. По облепленным грязью ступеням спустились в полуподвал. удушливая темнота настолько липкая что хотелось тут же вытереть лицо густо пропитанное вонью махорки прелых портянок мочи и растоптанного дерьма охватило вошедших будто они погрузились в некую жидкость не такую плотную как вода но намного концентрирование обыкновенного воздуха точнее всего было бы назвать эту субстанцию перенасыщенным гнилым туманом а из невидимых дверей И просто из каких-то проломов и щелей в стенах — дым, крики, многоэтажный мат, визг не то избиваемых, не то насилуемых женщин, керосиновый чад коптилок. Где-то верещала терзаемая неумелой рукой гармошка, где-то пели дурными голосами. Проводник, все тот же поручик, вновь на мгновение включил фонарь. Даже он, бывавший здесь неоднократно, в темноте дорогу найти был не в состоянии. — Гаси огонь, падаль, чё светился! — раздался из темноты голос, одновременно гнусавый и шепелявый. — Сгинь, паскуда! В тон ему огрызнулся Рудников и прошел мимо, предупредительно придержав под локоть Новикова, который думал только о том, как бы не вляпаться сапогами в какую-нибудь мерзость. Брезгливость — единственное чувство, которое он не научился подавлять волевым усилием. Дважды спустившись и вновь поднявшись по скрипящим лестницам без перил, сделав чуть ли не десяток поворотов, четверка разведчиков добралась, наконец, до цели. Толкнув облупленную, но на удивление тяжелую и крепкую дверь, они сначала оказались в просторной прихожей, а потом вошли в большую метров тридцати комнату, разгороженную на две неравные части бархатным театральным занавесом. Здесь было намного чище. И, главное, светлее, чем в подземных переходах. Горели сразу три семилинейные лампы, освещая середину помещения, где за облезлом, но все равно величественным овальным столом выпивала, закусывала и резалась карты компания «Человек в десять». Для здешних мест, если и колоритная, то как раз своим относительным человекоподобием. Примерно половина из них сильно напоминала Марино-Рощинскую шпану, какой ее застал и запомнил с раннего детства Новиков, все в возрасте между двадцатью и тридцатью годами. Среди остальных выделялись мордастый жлоб в матросском бушлате и без козырки без ленточек, фран с а Макс Линдер в хорошем кремовом пальто, и еще трое были облика неопределенного, темными грубыми лицами, похожие не то на мастеровых, не то на бывших городовых с не самых центральных улиц. На столе сугубое для тогдашней голодающей столицы изобилия, Белые калачи, громадная чугунная сковорода, явно не с перловкой, миска соленых огурцов, пара литровых штофов и стаканы. Все это Новиков охватил единым взглядом и тут же прикинул, что ежели Рудников не знает какого-нибудь пароля, то сговориться с такой компанией будет трудновато. Тем более, что поручик так и не раскрыл до конца свой замысел, сказав только, что знает надежное место для предстоящего дела. Кому и как себя вести, он тоже не объяснил. Оставалось полагаться на универсальное правило, там видно будет. Еще Андрей отметил, что в буру резалась только молодежь, а левый край стола с матросом во главе беседовал почти степенно, помаленьку при этом выпивая. Рудников, небритый и мрачный, с кривоватым носом и тяжелой нижней челюстью, козырек надвинут на глаза, руки в карманах поддевки, очень, надо сказать, подходящий по типажу к здешнему обществу, и не скажешь, что человек образованный, а в офицерской форме даже и благообразный, в развалку направился к столу. Новиков и Шургин с Басмановым остались у стены, почти сливаясь с ней и с пляшущими изломанными тенями. Шульгин по пути сюда перевернул свою кожанку наизнанку, бурой байковой подкладкой вверх, отцепил звезду с фуражки, а Маузер спрятал сзади под ремень и сейчас тоже мог вполне сойти, скажем, за шофера, если бы не ухмылочка на губах, совсем не свойственная в то время людям столь почтенной профессии. — Здорово, народ честной, — сипло провозгласил поручик. — Паул дома? — Картежники его как бы не заметили, а остальные ответили хмурыми взглядами и недобрым молчанием. Только из полутьмы по ту сторону стола кто-то спросил высоким, то ли баба, то ли скопец голосом. — А ты кто будешь? И какого тебе надо? — Не видишь, человек. А раз пришел, дело есть. К хозяину, не к тебе. Поклич, что ли? — Хозяев теперь и нету, теперь и все хозяева. А что ты за человек ща позырим? От стола отделились, бросив карты, безо всякой команды, двое плотных парней, одетых по фортовому Шагнули разом, потянулись руками. Один к мешку Рудникова, второй, чтобы обхлопать карманы. Не слишком торопясь, поручик извлек из кармана тяжелый американский кольт на плетеном кожаном шнуре. Когда в пятнадцатом году стало не хватать наганов, этими пистолетами вооружали на Кавказском фронте новопроизведенных офицеров, Так с тех пор и изберег его Рудников. И почти без замаха ударил подошедшего справа парня между глаз. А Левого пнул Юфтевым, подкованным с носка сапогом. Блатной, захлебнувшись воем, упал и скорчился. И тут же рванулись вперед Шульгин, Басманов и Новиков. Драки не было. Такой, как их любят снимать наши и заграничные режиссеры в фильмах из бандитской жизни. Успел вскочить и схватить, что в за горлышко матрос. Сашка снес его подсечкой, взвизгнул что-то матерное, чиркая крест-накрест перед собой финкой золотушный шкет, его точком ствола в зубы отбросил с дороги Рудников, вывернул кому-то челюсть ребром ладони капитан Басманов. Грохнул вдруг выстрел, усатый по-пижонски пальнул через карман пальто, и на правой поле возникла дыра с обожженными краями. Его пришлось успокоить Новикову броском десантного ножа. И все. Непонятно даже, как это, по всему судя опытные битые воры, отважились на неподготовленную схватку с четырьмя незнакомыми, но никак не похожими на фраеров мужиками. Впрочем, не все так просто оказалось. — Товарищи, товарищи, не стреляйте тут свои! — тем самым бабьим голосом вскрикнул один из мастеровых, введенный в заблуждение комиссарским нарядом Шульгина. И тут же его призыв перекрыл командирский рык забывшегося Басманова. «Живьем, брать, поручик!» Поняв свою ошибку, мастеровой на карачках метнулся к занавесу, шмыгнул под его нижний украшенный бахромой кистями край, затопотал ботинками по половицам, удаляясь. Рудников, остановленный было криком Басманова, бросился следом, стреляя наугад в темноту. За ним, выхватив маузер, рванулся Шульгин. После шестого или седьмого выстрела раздался отдаленный грохот. Потом тишина. Андрей подавил желание бежать на помощь Сашке. Стал вместе с Басмановым укладывать уцелевших бандитов на пол мордой вниз, руки за голову. Шульгин, светя мощным галогеновым фонарем, догнал Рудникова в конце длинного коридора. Поручик хладнокровно перезаряжал пистолет. А беглец скорчил своего ног с разнесенным крупнокалиберной пулей затылком. — Поспешил, Виктор Петрович, — упрекнул Сашка Рудникова. — Никак нет. — Едва успел. Смотрите-ка. Шульгин только сейчас, подняв луч фонаря, увидел, что мастеровой едва не спасся. Бамбуковая этажерка, стоявшая у стены, была повалена. По полу раскатились жестяные банки, скорее всего, с краской. А рядом в стене зияла черная щель, откуда тянула сквозняком. — Извольте. Я предполагал, что тут есть запасной выход, и, возможно, не один. — Молодец, поручик. Четко соображаете. «А что это он про своих кричал?» «Да как бы не агент ихнего сыскного, то есть угро по нынешнему. Или вообще все они тут товарищи? Я слыхал еще в восемнадцатом, что есть у них такие, под работают». Шульгин фыркнул. «В свое время ему приходилось читать книжки из серии «Подвиг» про бандитов, которые маскировались под чекистов, чтобы грабить буржуев и разжигать ненависть к советской власти». Но если верна прямая теорема, то так же верна и обратная. Тогда нужно и остальных поспрашивать. Сумеете? Делов-то. Знаток уголовного мира, поручик Рудников, у Деникина служил в контрразведке. Для допроса он отобрал троих — матроса и двух других, подходящих по внешности. Прочие у Рудникова интересы не вызвали. Раскололись его пациенты быстро. Ему даже бить как следует никого не пришлось. Быстрота, агрессивный напор и тычки в зубы благоухающим свежим дымом стволом. В своей принадлежности к губрозыску признался только один — напарник убитого, с которым они внедрились на хитровку еще в прошлом году. избивчивых и путанных слов трудно было понять, чем они больше занимались — освещением замыслов преступного мира или собственным обогащением. Матрос и в самом деле был из гельсенфорстской братвы, одичавший и озверевший от безделья на шестой год, стоящий к безделу у стенки линкоров, а третий, мастеровой, оказался бывшим приказчиком молочного магазина Чикина, соблазненным возможностью широко пожить в голодное время под надежной милицейской крышей. Они даже и не грабили по-настоящему, а просто выезжали на по добытому наводчиков адресам и выгребали подчистую то, что состоятельным людям удавалось укрыть от предыдущих изъятий и реквизиций. А заодно распродавали и делили выручку за имущество того самого полсавича к которому и шел Рудников. Сам же хозяин квартиры недавно умер. — Все ясно, господа. Шульгин сказал господа, но смотрел только на поручика, справедливо считаю что от гвардейца Басманова сейчас пользы будет мало. Рудников молча кивнул и указал кольтом в сторону коридора. — Пошли, соколики. — А ты со мной, Михаил Федорович, рядом постоишь, мало ли что. Басманов без удовольствия, но, понимая необходимость происходящего, встал с табурета. Против ожидания Новикова никаких неприятных сцен с мольбами о пощаде, паданием на колени и размазыванием соплей по щекам не произошло. Смертники покорно, хотя и на подгибающихся ногах, поплелись в указанном направлении, и вправду, к концу гражданской войны жизнь человеческая сильно подешевела, и чужая, и своя. Выстрелы из подвала прозвучали едва слышно. Все это время Андрей, оставаясь в передней комнате, держал под прицелом лежащих на полу воров. Для них все происшедшее было не совсем уж неожиданным. К осложнениям в трудной бандитской жизни тут все привыкли но стремительность и беспощадность пришельцев ошеломляли. Все-таки в первых десятилетиях века темп жизни был значительно медленнее. Но их еще ждала отдельная мизансцена. «Встать! Подойти к стене! Муардой, муардой! Руками опереться! Ноги подальше! Вот так!» «Ну, шелупонь, кто у вас тут главный?» Проверив карманы загашники хитрованцев на предмет оружия, Спросил продолжающий играть роль пахана новой банды рудников. На него обыскиваемые смотрели со страхом и почтением. Быстрота и жестокость расправы произвели должное впечатление. Нынешнего после революционного блатного языка поручик не знал и настоящего вора разыгрывать не пытался, да и необходимости в том не было. К уголовному миру за последнее время прибилось столько случайного люда От бывших гимназистов и офицеров до попов, расстриг и аптекарей, что все давно смешалось. Верх брал тот, кто круче, невзирая на происхождение и стаж. Ничего не поделаешь, здесь тоже вступили в свои права либерте и галите-фротерните. — Вон наш главный лежит, хряк его звали, — указал один из парней на незадачливого стрелка. — Хряк! презрительно сплюнул поручик, — на подсвинка не тянет, а туда же. Наклонился над убитым, перевернул на спину, без усилия выдернул из-под ключицы нож, вытер об его же пальто, протянул Новикову рукояткой вперед. На вид хряку было лет двадцать пять, лицо почти интеллигентное, особенно когда смерть стерла с него томно-наглое выражение. Откуда вдруг у этого парня такая нелепая кличка? В руке он сжимал никелированный пистолетик калибра 6.35. Действительно пижон, что тут скажешь. — А по профессии вы кто здесь? — продолжал спрашивать Трудников. — Портяночники все. — Обижаешь, кореш, — прогудел дьяконский бас из середины строя. — Домушники мы тут, природные. а тех и не знали почти, так уж не к ряду вышло. Хабар толкнуть зашли, ну и обмыли чуть. Кореша твои в подвале валяются, — осадил фамильярность Рудников. И повернулся к Новикову. по Покараульте их еще, а я тут осмотрюсь по закоулкам, мало ли что. Вернулся поручик минут через десять, обойдя все примыкающие комнаты, коридоры и чуланы. Порядок. И засунул своего устрашающего вида кольт под ремень. Однако загадили они квартиру и распотрошили все. полсавич полвека наживал, аккуратист был. — Куда старика подевали, хевра, дядьку моего? — Да не трогали моего, ейбу, вот те крест! — снова ответил дьяконский голос. — Помер он, сам помер, от старости. Скоро уж сороковины. У с ним дела были, да у того копченого, что вы шлепнули. Он вроде как и наследство принял, хабар стал скупать. Ну а наше дело какое — украл, продал на блат, выпил, и вся радость. — Кончай базарить! — Значит так, сявки. Теперь мы тут жить будем. Забирайте свою хурду и у... Сами запомните и другим передайте. Кого в ближнем коридоре увижу, замочу без понта. Вы меня в деле видели. Узнаю, что языком ляскаете. В сортире утоплю. — Обожди, мизгирь, я лучше придумал. Вмешался в игру Шульгин, который тоже рос в воровском квартале, хоть и на сорок лет позже. — Вы, убогие, жить хотите? Хорошо жить я имею. Тогда вот как. Очищайте себе хавиру напротив нашей и живите. Кто из соседей пасть разевать станет, заткните. У нас на подхвате будете. Заслужбу поимеете больше, чем от копченого. Но делать все будете, что я скажу. Кликух моя, Пантелей. Не слыхали? Ничего, еще услышите. Или у питерских поспрошайте Те уже хорошо знают. Я Пантелей, он Мезгирь. Это князь, это таракан. Басманов, услышав, как его назвал Шульгин, поморщился. А тот, разбрасывая клички, не имел никакой задней мысли, говорил, что в голову пришло, лишь бы без запинки. — А тут будет наша хаза. По делу, без дела. Но чтобы двое-трое ваших сявок всегда на стреме стояли, только свистну. местное рваня шиваться станет, гнать шею. Чужого увидите. Перо вбок и ваут. Сами не справитесь, кого из нас позовите, но это вам уже в глупость будет. Не одобрю. А позовем на цирлах сюда, и ни в каком разе больше. Теперь так. Он по очереди развернул к себе лицом каждого, буквально на секунду фиксируя взглядом глаза очередного пациента, и, словно теряя интерес, небрежно отталкивал. Но они этот взгляд запомнили. Ну и все. Узнаю каждого, хоть в Сухуме, хоть в Одессе. Теперь, мезгирь, пригляди. Сюхурдуа, первее всего жмуриков, из хазы долой. Лучше всего в реку. И полы выдрыть, как в бутырках учили. Потом еще глянь, где аквартировать будут. Из-за труды дай че не то. Через полтора примерно часа, когда домушники, обращенные в шестерок, закончили уборку и удалились, тихие и вежливые, не совсем еще понимая, повезло им или наоборот, прихватив с собой массу всякого тряпья и прочей дряни, имеющей, тем не менее, определенную рыночную стоимость, Рудников устроил экскурсию по квартире. «Я ведь давно ее в виду имел, сам не зная для чего», — повествовал он. «Павел Савич еще с восьмидесятых годов, прошлого века, девятнадцатого, разумеется». Съемщиком этого корпуса состоял и главным хитровским Каином, скупщиком краденого одновременно. Деньги жуткие зарабатывал. Я у него с десятого года, как в газету поступил, бывал здесь иногда. Очень ему мечталось в книгу попасть. Он книги уважал. Особенно Крестовского и Геллеровского любил почитывать. Ты говорил, Витя, и про меня что-нибудь такое изобрази, вроде как в парижских тайнах. А вот не дождался. Помер. Однако, живо будем, непременно напишу. Колоритнейшая был личность. А помер, скорее всего, действительно своей смертью. Хоть и крепкий был, но уж за семьдесят. Про хряка с копченым еще выясню, что да кто. Однако, обратите внимание, полы взломаны, подоконники на месте. Значит, или знали, где старик деньги свои прятал, или, наоборот, знали, что искать нечего... А может, Виктор Петрович, после победы сам его место займешь? Куда как прибыльно, а я уж прослежу, чтобы тебя и новой полиция не трогала. Шульгин вроде как пошутил, но и Рудников, вежливо хохотнув, словно бы задумался. Квартира же Павла Савича на самом деле была не дурна. Специально ли ее так спланировали, или она образовалась в процессе многочисленных перестроек? Четырехкомнатная, метров в сто полезной площади. Она отличалась длиннейшими, изломанными вдоль и поперек ее пересекающими коридорами. Все комнаты были расположены на разных уровнях, соединенные то крутыми, то пологими от десяти до трех-четырех ступенек лестницами, с окнами, выходящими на все четыре стороны света, и решетки на окнах из прутьев вершок толщиной, и ставни дубовые, тесанные, на болтах. Примечание. Вершок. Около четырех с половиной сантиметров. Обшарпанные, конечно, стены, штукатурка кое-где отстает пузырями и масляная краска шелушится, но в целом жить можно. Из кухни с закопченными печью и потолком над ней, от того, что четыре зимы топили черное чем, вплоть до газеты «Солома», железная дверь черного хода вела на задний двор, а та потайная в коридоре, соединялась кирпичным туннелем с подвалами соседнего корпуса, а люк из чулана вел вообще неведомо куда. возможно и в кремлевские подземелья даже ватарклазет в квартире действовал хотя ржавая вода еле еле сочилась из склеротических труб правда из былой обстановки в квартире оставалось только то чего не удалось вынести или спалить в буржуйках дубовый стол титанических размеров диван разностильные стулья и табуретки наверняка принесенные позже и резной буфет с остатками посуды живем господа — Вам, Виктор Петрович, особливая благодарность и рукопожатие перед строем. — Да что ж, рад стараться, если пригодилось. И вы молодцом, Александр Иванович, в жилу мне подыграли, словно сами из этих. — А Пантелей — это кто? — Я вроде не слышал. — Есть такой в Питере налетчик знаменитый. В полную силу еще не вошел, но знающие люди считают, через и от королем будет, ежели не остановит кто. Новиков извлек из вещмешка предусмотрительно упакованные баллончики мощного универсального дезинсекталя. «Давайте, братцы, обработку проведем. Каждый аршин протравить, клопов до да блок с овшами, тут наверняка тьма. Хорошо, хоть публика эта, неискушенная прогрессом, даже про ДДТ не догадывается, так что мы их разом. И будем обживаться. Павел Савич надежно устраивался, в случае чего неделю можно обороняться. «Крепость!»